Глава 9. Он поднялся из-за стола и пошёл мне навстречу, улыбаясь и протягивая руку приглашающим жестом. Я услышал слабый шорох его шлёпанцев по мягкому ковру. Он ничего не произнёс, но его рукопожатие было сильным и ободряющим. Он обнял меня за плечи и подвёл к тем двум креслам, что стояли у окна. Шереочка с мышерочкой. Мне хотелось сказать ему, что я в состоянии передвигаться без посторонней помощи. В мгновение мы постояли, глядя из окна на узкую полоску окружающего дом сада. Сад казался продолжением кабинета монастырского вида, тёмный и излишне роскошный. Мне хотелось спросить у него, куда подевалась Пенелопа? Заболела или у неё выходной или ещё что-нибудь в этом же роде? Дверь сегодня открыла девица, попавшаяся мне на глаза впервые, но спрашивать о ней значил бы воли неволи выдать себя. Вдоль дальней стены сада шла шпалера, которая переходила в то, что когда-то должно быть было грядкой с зеленью. Повсюду росли дикие растения, Увивая и покрывая собою заброшенные парковые скульптуры и постройки, лук и розмарин щевели мой ран, всё тянулось длинными пальцами к солнечному свету. Меня расстроило то, что в кабинете не оказалось Пенелопы. Я пришёл сюда только ради неё, а сейчас чувствовал себя обманутым. Должно быть, она всё-таки кое-что рассказала Сомервилю о нашей встрече в библиотеке. Сообщил ли она ему о моём намерении прервать курс терапии и о том, что ей удалось отговорить меня от этого, убедить продолжить лечение? Я ни в чём не был уверен. Я подошёл к предназначенному для меня креслу и сел. Без всякого вступления я начал рассказывать, давая Сомервилю полный и исчерпывающий отчёт о моих изысканиях по Фаукету. Сомервиль оставался у окна. Он стоял спиной ко мне, и солнечный свет превращался на полу кабинета в длинную тень психиатра. По мере рассказа я заметил, что рассматриваю горбик Сомервиля и пытаюсь представить себе его фигуру не в непрычивой, свободной спортивной куртке, которая была сейчас на враче, а в синем пиджаке. Но в конце концов велика ли разница? Был ли в пятницу вечером в библиотеке Самервиль или кто-нибудь на него похожий, сейчас это уже не представлялось важным. Вопреки самому себе я вновь понял, что испытываю изрядное удовольствие от общения с Самервилем. Так было со мной уже не в первый Стоило мне оказаться в компании с ним, всё моё предубеждение куда-то исчезало. Мне необходимо было сделать сознательные усилия, чтобы снова не ощутить его во власть. В конце концов, я всё же не удержался от вопроса: действительно ли регрессивная терапия может оказаться в моём случае эффективной? Может, попробовать что-нибудь другое, сказал я. Теперь, когда вам известно моё отношение ко всей этой истории с Фаукетом, неужели нам забыть обо всех предшествующих существованиях и начать всё с самого начала? Сомервиль ничего не ответил. Он стоял, опустив голову и подперев подбородка ладонью в позе глубокой задумчивости. Затем, не повернувшись ко мне, он спросил, как прошла встреча с Анной? как будто пропустив мимо ушей все мои предыдущие рассуждения и доводы вы не ответили на мой вопрос мы скоро к этому вернёмся мне бы хотелось поговорить об этом немедленно позже сперва расскажите о встрече с анной мне бы этого не хотелось он чуть приподнял голову вам не нужно ничего говорить мне если вам этого не хочется а вы подарили что-нибудь Жене на дорожку. Откуда вы знаете? Вы со мной по этому поводу советовались? Странно. Я не помню, чтобы я с вами советовался. Вы уверены, Мартин? А, да, разумеется, совершенно уверен. Это было сущий правдой. Я действительно не помнил такого эпизода, но знал, что советовался, потому что Анна сказала мне об этом в аэропорту. Вы хотели подарить ей цветы. Он принялся теребить себя за подбородок. Букет роз. По определённым соображениям я попытался убедить вас в том, что это не самая лучшая идея, но вы, казалось, ради всего святого, Симорвиль, чего ради стал бы я совершать такую глупость? Он резко обернулся и впервые за всю встречу посмотрел на меня в упор. А что вы ей на самом деле подарили? Вы так уверены в том, что я сделал ей подарок? Вот вы мне и скажите, какой. Розы? Нет, конечно же. Что же вы ей подарили, Мартин? Ничего. Ничего особенного. Подарок всё ещё лежал у меня в кармане. Я так и не взглянул на него с тех пор, как покинул аэропорт в такси. По дороге в город я принял твёрдое решение ничего не говорить Сомервилю об этом подарке, но сейчас меня начал беспокоить то, что я что-то забываю. Букет роз. Я полез в карман. Мне не хотелось волновать её. Вяло произнёс я, передавая Сомервилю маленькую белую коробочку. И в мыслях такого не держал. Поскольку солнце светило на него теперь со спины, Лицо Сomerville, находившееся в глубокой тени, казалось абсолютно непроницаемым. Он открыл коробочку, увидел её содержимое, а затем с щелчком захлопнул крышку. Теперь коробочка лежала у него на ладони. Ну и что же произошло? Теперь не было никакого смысла скрытничить, поэтому я рассказал ему, рассказал всё. Я даже сообщил ему, что знаю о его встрече с Анной за день до её отъезда, и я его предостережение, что я могу что-нибудь вытворить, услышав это он не моргнул и глазом. Но я уже был совершенно убеждён в том, что Соммервильт не имеет к моему подарку никакого отношения. Да и как иначе? Каким образом мог бы он внушить мне мысль о покупке браслета, если бы сам не оказался в аэропорту на Каноне в четверг, выбрал браслет и только потом загипнотизировал меня, приказав купить его? Да. Это он организовал нашу встречу в Сане и сам предложил оптимальное место для свидания. Но тогда ему ещё не могло быть известно согласиться ли она повидаться со мной вообще, не говоря уж об аэрокомпании и номере рейса, который она выбрала. Сомервиль чрезвычайно внимательно отнёсся к моему описанию последних минут встречи с Анной. Он несколько раз пребивал меня вопросами: "Но почему ты меня создала впечатление, что я не сообщил ему ничего нового, ничего неизвестного ему заранее?" В конце концов я спросил у него, почему на его взгляд я это сделал. Он покачал головой. У меня пока нет на это ответа, Мартин. Здесь речь идёт вовсе не об одномерной мотивации. Я опасаюсь, что враждебность, проявленная вами по отношению к вашей жене, осознаёте вы это или нет, носит весьма реальный характер. Он протянул мне коробочку. Подержите её у себя, отмахнулся я. Мне эта чёртова штука ни к чему. Он положил коробочку на письменный стол, написал что-то на крышке, а затем убрал её в ящик. Потом подошёл ко мне и опустился в кресло напротив. Я люблю Анну, сказал я. С какой стати мне её ненавидеть? Сомервиль ничего не ответил. С полузакрытыми глазами он откинулся в кресле, вытянул ноги, тщательно поправил стрелки на брюках. Я люблю свою жену, продолжал я, думая при этом однако только о Пенилопе. Взгляде перед собой тёмно-красный язычок, хитро подрагивающий во рту. "Увидимся в понедельник, Омервиль", сказала она, и это прозвучало как приглашение на свидание. "Говорю вам, что я люблю свою жену, или это не имеет для вас никакого значения?" Омервиль открыл глаза. Всё это, Мартин, куда серьёзнее, чем вам кажется. Он сел прямо, хотя по-прежнему удобно. Анна сейчас в Европе. Я знаю, где она. И там она в безопасности. Вы хотите сказать в безопасности от меня? Происшествие в аэропорту меняет всю картину. Если бы она не улетела, Я бы не мог причинить ей вреда. Вы же знаете, что не мог бы. О, Господи. Да ведь вы сами сказали, что нам надо помириться. Вы же сказали, что я не сумасшедший. Вы сказали, что это что это что-то другое. И всё же, если вспомнить последнюю ночь, проведённую мною с Анной и игру, что мы тогда затеяли, всё ли в ней было шуткой? Это ведь что-то другое, не так ли? Сомервиль ответил мне мягким голосом: "Я понимаю, что вы любите свою жену. Это поймёт кто угодно. Но, к сожалению, это сейчас уже не имеет большого значения. Вы любили её и раньше, и вы раньше пытались причинить ей боль. Вы говорите, что вам хочется найти причину того, что вы сделали?" и делаете того, что вы убили собак, того, что вы подарили Анне ту коробочку, того, что вы, как представляется, стремитесь разрушить всё, что вам дорого. Первые, придя ко мне, вы сказали, что должны докопаться до сути. Припоминаете, Мартин, припоминаете? Соннер вель склонился ко мне. Взгляд его обжигал. Я почувствовал запах миндального одеколона и инстинктивно отпрянул, но он потянулся и схватил меня за руку. Поверьте мне, Мартин, другого пути нет. Пожатие его руки вначале едва заметное, сейчас стало жёстким. Давайте попробуем ещё раз. Это всё, о чём я прошу. Не знаю. Я ведь не обещал вам, что это будет просто, но сейчас, на данной стадии мы просто не имеем права остановиться, поверьте мне. Я почувствовал, как тёмный язычок Пенелопы начал лизать мои воспоминания, соблазняя меня ответить согласием, чтобы сказать да. «Анна, "Сущий ребёнок", пробормотал я. "Разумеется, сущий ребёнок". Поэтому нам и нужно о ней позаботиться. Нам нужна ещё одна регрессия. Сомнесны? Разве вы сами не чувствуете? Это ведь ради неё, Мартин,